В поезде можно заниматься двумя вещами: читать и спать. Если надоедает одно, можно перейти ко второму. Если надоело второе, можно вернуться к первому. Разумеется, речь идёт о занятиях официально разрешённых МПС. Но группа из пяти парней и двух девушек никогда правил не читали. Они занимались запрещённым на железнодорожном транспорте занятием. А именно пили спирт и закусывали его мелко нарезанным копчёным салом. Время от времени они открывали банку кильки или скумбрии, а через полчаса бросали её под откос, что также запрещено правилами. Пассажирки из соседних купе страдали от компании мало. По утверждению самих молодых людей, они очень мало и тихо пели, а разпаляемые время от времени диспуты обрывались с доктором Педалесом. Он без церемонно забрасывал говорунов на багажную полку, не давая им слезть. А после того, как они самопроизвольно падали, последние вели себя тихо и смиренно. Вероника наблюдала за происходящим спокойно. Её не напрягали полупьяные и пьяные разговоры попутчиков, она чувствовала себя в своей тарелке. А после того, как дала понять Паше, что считает его мужем Ольги и не намерена делить его внимание с законной супругой, взгляд последний потеплел. Шутки в компании не отличались особой изысканностью. Любой из присутствующих мог свободно рассказать саральный анекдот, не сколько не беспокоясь о покрасневших ушах Вероники. Скоро она догадалась, что отношение к ней было заранее спланировано и оговорено. Очевидно, Кэп дал подробную инструкцию, как надо вести себя с клиенткой. Её совершенно игнорировали, как смоздевшую девчонку, и по всей вероятности, это было связано с тем, что она является единственным членом команды, заплатившим за поездку. 4 недели назад Вероника появилась на страницах форума raft.ru. Увлечённая зажигательными рассказами о головокружительных путешествиях, она познакомилась с Кэпом или со студентом Уверена, она не была, так как стилистика переписки и набор грамматических ошибок постоянно менялись. Тогда она не могла предположить, что окажется в компании ублюдков, а именно так и именовали себя водники-авторы. Но жизнь порой преподносит неприятные и неожиданные сюрпризы. И такой произошёл с Вероникой, человеком, в жизни которого не могло случиться ничего страшнее дождя. "Будешь?" студент протянул свежую банку кельки. Нет, я скоро заквакаю, пошутил Ларе. А что, лягушки едят кильку? Нет, конечно, сообщил Ларе. Они же не могут банку открыть. Скажите, ребята, спросила Вероника. А кто мне писал по Аське? Аська интернет-пейджер для быстрого общения в сети. Название произошло от заглавных букв программы ICQ. Опс, поперхнулся доктор. Это воня нельзя спрашивать, сообщил Кэп. Почему? Пока мы в походе, компьютер и иннет темы запрещённые. Иннет сокращение от интернет. Что, традиция такая? Такая, согласился Лари. Глупая традиция. А о чём же можно говорить? О торсионных полях. Но я о них ничего не знаю. Никто не знает, поэтому и можно, пояснил Кэп. Мы третий год пытаемся, но пока безуспешно, заметил доктор. А о чём успешно? О женщинах, довольно объявил Лари. Ой, только не это, запречитала Оля. Проходивший по коридору мужчина остановился и с интересом заглянул в купе. Одетый в по последнее слово туристической моды, он был приятным зрелищем. От сверкающих горных ботинок до навороченных часов с altиметром мужчина представлял сочетание энергии и непоруганного достоинства. Вы же до Каранги едете, попытался он заговорить. Дальше, ответил Кэп. Дальше, удивился мужчина. Ну что встал, спросил второй незнакомец. Да вот-то, ребята, я думал с нами едут. С нами? недоверчиво спросил неизвестный. Его глаза равнодушно пробежали по присутствующим, но как только взгляд коснулся Гараники, на лице появилась сальная улыбка. Значит, на лыжах покататься. "Нет", возразил Лари. Он отмерил две бульки в белую кружку и протянул сверкающему. "Мои водники. Мальчики, это последний вагон", сообщила кудрявая девушка, одетая на манер дайка. "Много вас там ещё?" спросил доктор. Проходите, середина же свободна. Вообще-то мы хотели пообедать, сказал сверкающий. До станции избегать, не поверил Лари. Нет, нам сказали, что здесь вагон-ресторан. Обычно он в середине поезда, заметил Кэп. Вот на дуле. Лари уже добавил два стакана камеющиеся кружки и протягивал их незваным гостям. "За встречу", объявил он. Сверкающий без лишних уговоров опрокинул кружку и тактично занюхал кулаку. Он сделал это с достоинством, но уместил в движении иронию и улыбку. Вероника отметила, что мужчина, в отличие от своего спутника, стоит в проходе, не пытается присесть или представиться, и если захочет уйти, то сделает это легко и непринуждённо, не прощаясь и не объясняя причин. Второй мужчина был одет более ярко. Но от него не исходило того лоска и самодовольства, который излучал Сверкающий. Девушка походила на куклу с хорошо наложенным макияжем и прической. По какой-то причине ее одели в камуфлированные брюки, армейский свитер и черный берет с эмблемой егерского хозяйства. Она капризно понюхала спирт и села на краешек полки, держа стакан далеко от себя, как зажженный факел. Только куда вы едете? – спросил мужчина. Все на лыжи? "Курорты не для нас", авторитетно объяснил студент. "Зря", с сожалением сказал блестящий. "На президента поглядели бы. Президент в такую дыру не поедет", уверил студент. "А потом чего на него смотреть, если только как навернётся?" Мужчина приуныл. Он явно не хотел развивать тему, и обратился к Веронике. "А вы катались на горных лыжах? Это же здорово!" сообщила кукла. Солнце, снег. А какие фотки. В прошлом году мы ездили в Швейцарию. Но со Скандинавией не сравнить. И сервис лучше, и горы не те. А Швейцария это сказка. Не зря там Ленин прятался. Места сказочные, погода изумительная и тепло. Я в одном свитере ходила, а приехала как с юга. Загорела, только не там, где надо. А надо было прозрачный костюм брать, посетовал мужчина. давали ведь специально для загара. "Ну, ты начинаешь", ответила кукла. "За ботинки, за лыжи, так ещё и за костюм. А потом под него купальник нужен". "Ты бы без купальника", смотря на Веронику, сказал молодой человек. "Тогда немцы точно все сосны посносили бы". "Они и так сносили. Ты и шульца имеешь в виду, и шульца, и мульца, и всех этих старпёров". Девушка закинула ногу на ногу. К ее позе недоставало только сигареты. Так а вы мне и не ответили, молодой человек вновь обратился к Веронике. Для большей убедительности он взял ее за кончик мизинца, делая вид, что привлекает внимание, и одновременно наблюдая, не вызовет ли этот жест ревности среди парней. Нет, ответила Вероника. Она сказала тем самым игривым субтоном, которым пыталась говорить с кэпом на перроне, но слишком поздно заметила. Она поняла это потому, что в купе стало как-то тихо. Ей показалось, что даже колёса стучат реже, а с полок и из коридора устремлены многочисленные взоры, полностью поглощённые Вероникой. И что бы она ни сказала, они будут внимать и впитывать столько, сколько понадобится. "Нет", повторила она. Я не люблю лыжи. Мне нравится скалолазание. Тоже, кстати, сказать, увлекательное занятие. Я в Измайловку ходила на скалодром. И как-то раз сижу в туалете, рядом девушка и не девушка даже, женщина уже в возрасте. Она мне говорит: "Девушка, а это вы сейчас на стенде тренировались?" Я говорю: "А что?" "Ничего", говорит она. "Мне тоже скалолазание нравится". Мы с ней давай разговаривать. Сидим, задницы грязные, а все про скалолазание. Так увлеклись, что я уже и забыла, зачем пришла. Ладно, сказал блестящий. Он отобрал стакан из рук куклы и поставив на столик, добавил: Не обижайтесь, но нам действительно пора. Молодой человек больше не проронил ни слова. Его руки давно потеряли вероникин мизинчик, взгляд из слощевого превратился в глупо моргающий. Мы еще вернемся, пообещала кукла. Милости просим, пригласил студент и ехидно добавил: Когда пообедать пойдёте в ресторан в последний вагон? Пока кукла не сморозила дополнительную глупость, блестящий увлёк её по коридору. Всё уже до Вероники донеслось пара ругательств и что-то вроде: "За кого она себя принимает?" "Эй, до да Вероника", сказал кэп, когда троица расстаилась в коридоре. Может, я поступаю неправильно? Но очень хочу за тебя выпить. Почему за меня? спросила Вероника. Я не знаю, но если кто-то знает, пусть молчит, потому что язык до Киева доведёт, а нам в другую сторону.